Глава 12. В дороге. Июнь 1976 года. «Алло, Дэвид, ты меня помнишь? Это Билли Дэн Паркер. Мы служили с тобой в Корее, помнишь?» Этот звонок отвлек Дэвида от процесса строительства бетонной пули непробиваемой стены между ним и всем остальным миром. Если раньше он стремился разрушить эту стену, То теперь он как будто специально всё сильнее отгораживался от остального мира, в надежде на то, что рано или поздно кто-то придёт и спасёт его. Билли: "Да, конечно, помню. Как у тебя дела?" "Да как могут быть дела у парня из Тихаса?" добродушно рассмеялся Билли. "Как вы там считаете в Нью-Йорке? Утром мы берём ружьё, а вечером жарим стейки. Женился вот недавно, дом хотим купить." Но кредит никто не даёт. У тебя как дела? Они поговорили ещё какое-то время, а потом Билли предложил Дэвиду приехать к нему как-нибудь в гости. Дэвид из вежливости начал отказываться, но приятель буквально с требовал с него обещания обязательно приехать к нему в течение месяца. Положив трубку, Дэвид понял, что это действительно неплохая идея. шанс устроить по-настоящему большое путешествие, не потратив много денег. Он отправится к отцу во Флориду, а потом поедет к приятелю в Техас. Главное, чтобы его старенький Ford Galaxy выдержал такое испытание. Проблема заключалась в том, что даже на такое путешествие ему нужны были деньги, а все его сбережения были на исходе. Дэвид позвонил в охранную компанию IBI, в которой работал раньше, и спросил, нельзя ли возобновить сотрудничество. Ему сказали, что как раз сейчас наблюдается острый дефицит охранников, так что можно взять даже больше смен, чем полагается. После двух нападений той ночью Дэвид чувствовал себя прекрасно, поэтому он взял столько рабочих смен, сколько ему позволили. Он поставил себе цель скопить хотя бы 5 сотен долларов. А работать охранником сделать это было очень сложно. Вернувшись на работу, он старался больше не общаться с людьми, не пытаться с кем-то подружиться. За целый месяц его отсутствие никто ни разу не позвонил ему с работы. А если уж совсем честно, то кажется, никто даже не заметил его отсутствия. Периодически он созванивался с отцом и интересовался, не знает ли он какой-то свободной вакансии у себя во Флориде. Но Нэт, будучи уже пожилым человеком, сам с трудом осваивался на новом месте, поэтому не очень-то интересовался свободными вакансиями для сына. Ему было бы спокойнее, живи, Дэвид, где-то поблизости. Но сын был уже достаточно взрослым, чтобы самостоятельно подыскать себе место работы. К тому же Нат все же надеялся, что Дэвид найдет себе занятие по душе, работу, которая будет приносить ему деньги и моральное удовлетворение. А с этим заданием мог справиться только сам Дэвид. Подыскивать сына новое место в охранной фирме Нат не хотел. Спустя пять месяцев после нападений в Кооп-Сити, Дэвид всё же смог накопить свои заветные 500 долларов и уволиться из проклятой охранной компании. Он накупил готовой еды в местном супермаркете, загрузил её в машину, залил полный бак бензина и отправился в большое путешествие по восточному побережью. Только побывав в Америке, можно понять удовольствие, которое получает человек, Когда отправляешься в путешествие по стране по паутине автомобильных дорог, сплетённой через всю страну. Штаты страна автомобилистов. Здесь автопутешественник не может столкнуться с проблемой поиска дешёвого мотеля, закусочной или заправки. Жители любого маленького городка знают, что каким бы отдалённым он ни был, сюда будут заезжать путешественники, если они придумают, как их развлечь. раньше из стеклянных бутылок, пластиковый синий кит в центре города или хотя бы закусочная, в которой по легенде обедал убийца Линкольна, достаточно иметь хоть что-то, что может привлечь путешественника и к тебе выстроится очередь из туристов. Отправившись в путешествие по побережью, Дэвид часто отклонялся от маршрута, чтобы хотя бы мельком посмотреть на тот или иной город. Он так привык экономить каждый цент, что предпочитал ночевать в машине. Ночь в мотеле могла стоить 10-15 долларов. Дэвид мог неделю жить на эти деньги, если не считать арендную плату за квартиру и траты на бензин. Спустя несколько дней он приехал в Бойнгтон-Бич, небольшой городок в Палм-Бич, Флорида. Тут жило всего несколько десятков тысяч человек. А средний возраст местного жителя приближался к 70 годам. Нат с женой жил на втором этаже небольшого таунхауса в 15 минутах от побережья. Постепенно они с Джулией смирились с тем, что больше не слышат шума большого города, и стали осваивать принятый здесь размеренный, если не сказать замедленный, образ жизни. Дэвид с удовольствием погрузился в это прекрасное сонное царство пенсионеров. Он с наслаждением завтракал всеми теми прекрасными блюдами, которые готовила Джулия. За время, проведённое в одиночестве, он напрочь забыл вкус приготовленных блюд, но мог написать диссертацию по теме "Сходств и различий бургеров в закусочных Бронкса". Дни он проводил вместе с Натам. Они ездили играть в гольф, на рыбалку и просто подолгу гуляли по городу, обсуждая возможность его переезда во Флориду. Это перспектива, то становилась более реальной, то вновь отдалялась. Здесь сложно было найти работу, а про карьеру в сонной Флориде нечего было и думать, если ты, конечно, не имел медицинского образования или хотя бы лицензии массажиста. По вечерам он отправлялся в один из баров, чтобы пропустить стаканчик и пообщаться с местными жителями. По крайней мере, именно так он говорил Нату, когда уезжал. На деле же Он долго колесил по побережью, выбирая себе бар, затем заходил внутрь, садился в угол и заказывал виски. Если у компании по соседству завязывался какой-то интересный разговор, он мог иногда подать пару реплик, но не получив отдачи, умолкал на весь оставшийся вечер. Если он садился за барную стойку, то обычно бармен сам завязывал беседу, считая своим долгом развлечь скучающего гостя. Дэвид знал, что барман делает это из необходимости, и предпочитал садиться за столик, чтобы никого не обременять своим обществом. Ему отчаянно хотелось завязать знакомство, найти друзей или хотя бы напиться до беспамятства с незнакомцами, но ему хотелось, чтобы это произошло спонтанно, чтобы кто-то сам подошёл и предложил ему напиться. Просить об этом, навязывать своё общение ему казалось унизительным. После пары порций виски он расплачивался и уезжал в Бойнгтон-Бич. Спустя неделю Дэвид попрощался с Натом и отправился в Техас к своему другу Билли Ден Паркеру, которому сообщил, что приедет к нему через несколько дней. Путь из Флориды в Техас занял у него ещё несколько дней, которые вполне можно было бы назвать самыми счастливыми в его жизни. Меняющийся за окном пейзаж легко перепутать с переменами в жизни, стремительными и прекрасными. Да ещё к тому же у тебя есть цель, которую ты обязательно достигнешь. Как часто вы добиваетесь своих целей? А доехать из одного города в другой под силу каждому, и ведь тоже вполне можно засчитать за цель. Он заехал в Новый Орлеан, чтобы посмотреть на то, как живёт столица хиппи. Город его удивил и поразил своей архаичностью. Если убрать из пейзажа машины, невозможно было сказать, в каком ты оказался в веке, то ли в восемнадцатом, то ли в девятнадцатом. Деревянные двухэтажные здания, украшенные балками, бары, больше напоминающие салоны Дикого Запада. Повсюду нищие и хиппи в цветастых одеждах. Тут даже были специальные стулья для чистки обуви, Правда, вместо темнокожих детей этим занятиям промышляли девушки с голой грудью. Вдобавок ко всему, тут повсюду были разбросаны салоны гаданий и магазины амулетов, в которых за 10 долларов можно было основательно отремонтировать будущее. Дэвид устал жаль тратить на такое деньги, поэтому он выехал из дешёвого отеля в Новом Орлеане уже на следующее утро. Билли жил в доме своей матери в Амарилло. В небольшом городке неподалёку от Альбукерке, который славился своими невероятными стейками и так называемым Ранчо Каделаков, прямо на въезде в город какой-то умник закопал десяток Каделаков в землю, поставив их вертикально. 10 исполинов, вырывающихся из земли, тут же стали привлекать к себе внимание туристов. С течением времени машины раскрасили граффити И инсталляция превратилась в художественную галерею под открытым небом. Дэвид встретился с приятелем в городе, который действительно напоминал большое ранчо. Паркер был рад видеть армейского приятеля. Он как будто вновь почувствовал себя таким же молодым, каким был в Корее. Дэвид как будто был живым доказательством того, что в жизни Билли была Корея с её бедными деревнями и опиумными салонами. Здесь, в глуши Техаса, поверить в существование Кореи было так сложно, что уже и сам Билли сомневался в том, что всё это было правдой. Он начал припоминать приятелю то, как тот не мог сдать экзамен по стрельбе и раз за разом проваливал все нормативы. "Я научился стрелять", смущённо и раздражённо заявил Дэвид. "Тогда тебе нужен пистолет. Ты уже видел местные оружейные магазины?" подскочил приятель. Многие люди, приезжая в Техас, хотят купить оружие. Для бывшего военного это вполне естественное желание. Мне кажется, что каждый должен иметь возможность защитить себя и свою семью. Билли Ден Паркер, сослуживец Дэвида Берковица. Техас всегда славился своим консерватизмом, основой которого служило оружие, которое носили, да и носят все при себе. В магазинах и барах повсюду висели таблички с просьбой сдавать оружие на входе. Но никто, конечно, никогда не следовал этому правилу, поэтому очень часто пьяные драки превращались в перестрелки. Наверное, поэтому тут так редко случаются драки, сказали бы республиканцы. Оружейных магазинов в Амарилло примерно столько же, сколько и продуктовых. Billy привёл Дэвида в один из самых больших Расположенный рядом с местной церковью магазин находился в отдельно стоящем одноэтажном здании. По размерам он тоже напоминал продуктовый супермаркет, в котором, кажется, можно было купить абсолютно любое оружие, кроме ядерного. "А жаль", сказали бы республиканцы. Продавец в магазине наотрез отказался продавать Дэвиду оружие, так как тот не был жителем Техаса, и по закону продавец не имел права даже показывать ему оружие. Билли предложил купить револьвер на своё имя, но продавец отказался, сославшись на проверки, которые в последнее время случались всё чаще, и посоветовал зайти в ломбард. Друзья отправились по указанному адресу в крупный ломбард на соседней улице. Здесь было три зала. В одном продавали ювелирные изделия, в другом оружие, а в третьем всякий хлам, который не попадал в эти две категории товаров. скучающий продавец с радостью подскочил к клиентам и тут же начал консультировать. Билли, наученный прошлым опытом, сделал останавливающий жест Дэвиду и стал с интересом слушать рассказни продавца. Когда дело дошло до револьверов, Дэвид сделал шаг вперёд и вытянул голову. Один револьвер не стандартно большого 44-го калибра его особенно заинтересовал и он прошёл по залу вперёд незаметно кивнув Билле. "Беру этот", тут же сориентировался друг Дэвида. "140 долларов", с готовностью объявил продавец. Немного поторговавшись, они сошлись на 134 долларах, за которые Билл приобрёл револьвер Charter Arms Bulldog. Еще двадцатка ушла на три коробки патронов. Продавца это не удивило. Револьвер редкого калибра. Найти потом к нему патроны будет очень сложно. Билли отдал Дэвиду оружие и патроны сразу, как только они вышли из магазина. «Обещаю, ты почувствуешь себя другим человеком», — довольно сказал он. «Когда понимаешь, что в любой момент можешь убить, твое ощущение мира меняется на 180 градусов». А че 44-й калибр это перебор, парень. Ты же помнишь, как я сдавал экзамен по стрельбе? С таким калибром больше шансов попасть в цель, пошутил Дэвид. "Верно, конечно", развеселился Билли. "Но лучше бы его не использовать". Вечером мать Билли приготовила праздничный ужин, на котором случилась семейная перепалка матери Билли с его женой. Со стороны за всем этим было забавно наблюдать. Они производили впечатление простой и добродушной семьи, в которой все готовы убить друг друга, но и друг за друга они тоже готовы всех переубивать. Дэвид наслаждался ощущением причастности к этому семейному уюту по-тихашки, который так сильно отличался от того типа отношений, к которому привык Дэвид в Нью-Йорке. Спустя пару дней Дэвид отправился в обратный путь. По мере приближения к мегаполису Он стал чувствовать, что шум в его голове усиливается, а вместе с ним приходит отчаяние и злость, которая требует выхода. Уже вернувшись в Нью-Йорк, он приобрёл ещё одно оружие винтовку Commando Mark Free 45-го калибра. Купить её удалось благодаря техасскому опыту. Ему и в голову не приходило покупать что-то в ломбарде, тем более он не знал, что там можно приобрести оружие. Оказалось, что ломбарды в Нью-Йорке мало чем отличаются от тех, что в Техасе. Там тоже можно было купить абсолютно всё, что угодно: от серебряных ложек до армейской винтовки.